Из темноты вынырнула довольно рожа дебила. Следом выполз хлюпик, в руках которого что-то щелкнуло. Блеснул полированный металл. Нож пронеслось у меня в голове. — Все, чудики, к вам, — пояснил дебил. — Мы тут с малым кое-что слышали. Давайте колейтесь, где рыжуха. Может, отпустим к маме? Малой довершил угрозу какой-то присказкой, сомнений в происхождении которой не возникало, и, крутанув кистью, нож наглядно продемонстрировал его нам с инженером, видно, опасаясь, что сумрак, нарушаемый лишь только лампочкой-соткой под козырьком бокового выхода, помешает жертвам оценить угрозу полностью. — Хорош, пацаны! Вы че, совсем офонарели? Мой слабый протест был тут же подавлен жестоким ударом солнечного сплетения. Я согнулся пополам, пытаясь выдохнуть, но у меня не получилось, точнее, не получалось до поры до времени. Наконец легкие повиновались мне, я шумно вдохнул и застонал. Мой товарищ сидел рядом, закрывая лицо руками. Мелькнула мысль о самом худшем, но потом до меня дошло что инженеру только разбили нос, не повредив даже очки, насколько я мог судить. Едва стоило мне разогнуться, как сильная лапа издевательски схватила меня за воротник, а другая влепила тяжелую пощечину. — Гррр! — пахнул мне жутким перегаром в лицо дебил. — Девочка, ты че базаришь? Где ржуха? Я припомнил, что в кармане у меня лежит спасение. Неожиданно обидно и оскорбительно, до да слез оскорбительно. И загорелась щека от недавней плюхи. Я расправил плечи, уже переполненный кипучей яростью, которая не раз в жизни заставляла меня делать глупости. Бандит на секунду даже оторопел, так как ожидал теперь только покорности. Может слезы и мольбы о пощаде, унижений перед его величественной или, как у них там, крутой персоной. Возможно, ради этого такие люди живут на свете, не способны понять чего-то прекрасного или возвышенного, не способны ценить музыку или поэзию. Они — неотъемлемая часть стаи, даже в наше время живущие, по определенным законам первобытного строя. Даже тюрьмы, изобретенные некогда для перевоспитания, вот таких вот ошибок природы, изобретены были, скорее всего, неглупым, лояльным человеком, который хотел дать шанс всем. По крайней мере, такова первая идея, испохабленная потом совершенно другими деятелями. Все это пронеслось у меня в голове в одно мгновение. Я положил руку в карман, нащупал там холодное, как мне тогда показалось, увесистое оружие, поудобнее перехватил рукоять. Ладонь настолько плотно слилась с серебристым рисунком со звездой, что пистолет казался продолжением руки. Большим пальцем я опустил предохранитель, взвел курок. В этот момент Бугай, возможно, что-то почуял или услышал ляск металла. Тихий, незаметный, даже в ночном деревенском спокойствии. Его лицо перестало быть таким зверским. Маленькие глазки немного расширились, словно удивляясь потере контроля над раздавленной секунду назад жертвой. Я искривил губы, словно от сильного напряжения. Пистолет хлопнул и дернулся в руке, не сильно, но страшно дернулся, передавая руке и всему телу. Незнакомую дорожь. Глаза дебила расширились еще больше. Он медленно повалился на спину и зашипел. Потом, отнимая руки от паха, выругался и с натугой, словно нес что-то неподъемно тяжелое, проговорил. — Малой, кажись, я маслину поймал. Я поднял глаза на Хлюпика. Нож у того в руках дрожал, Словно бандит страдал болезнью Паркинсона. он нашалело смотрел то на меня, то на согнувшийся сейчас в позе эмбриона Бугая, который был жив и, судя по всему, от шока не чувствовал особой боли, но прекрасно понимал, что она скоро придет, и панически этого боялся. «Выручай, братуха!» — выдавил, наконец, дебил. — Иди за болтом! Мелкий дернулся, словно сомневаясь, а потом попытался убежать, но вновь удивил инженер. Словно больная жаба, он прыгнул на хлюпика. Бандит упал навзечь, нож улетел куда-то за угол, прощально звякнув о кирпич. То ли зарычал, то ли заревел, но Сема уверенно повернул малого к себе и несколько раз саданул в открыто лицо. От боевитости и наглости первого не осталось и следа. Он рыдал, как обиженная молотка, пытаясь вывернуться из-под тяжелого соперника. И не смог. Наконец инженер встал со своей жертвой и утер рукавом все еще протекавший разбитый нос. Хлюпик почувствовал свободу и, неспешно перевернувшись, попытался уползти от страшного очкарика на всех четырех. Но мучитель, все еще чувствуя запал, заданул противника ногой по голове, да так, что того аж отбросило. Малой заскулил и, хныкая, прижался спиной к стене. В моей голове хороводом кружились мысли. Мне было страшно. Я понял, что приступил закон, и от прошлой жизни не осталось и следа. «Филолог, пойдем быстрее!» Сема отчаянно дергал меня за рукав. Из дверей бара выбежало несколько человек с торцевого угла, где располагался центральный вход. Тоже, судя по виду, в основном охрана, в перемешку с поисковиками. Мгновенно сориентировавшись, угловые бросились к развалинам. Дикий страх погнал меня вслед за Семой. Не замечая кустов отчаянно хлещущих по незащищенным местам и, ненавидя все, обо что приходилось спотыкаться, мы уходили в лес.